Сцена вторая. Падуя. Перед домом Баптисты. траню и Гортензио. Траньо. Как личо бьянка влюблена. Но не в Лоренцо. Тогда скажу, что ловко провела меня сеньора Гортензио, чтобы убедиться в правде слов моих останьтесь здесь узнать чему он учит отходит в сторону входят бьянка и люченцо люченцо как успеваете сеньора в чтении бьянка а вы теперь чем заняты учитель люченцо любовь всегда предмет моих занятий биьянка и овладели знанием вы вполне люченцу да если вы владеть хотите мною отходят гортензет к траю но ну? Каковы успехи? Вы клялись, что Бьянке дорог лишь один люченцо? Ну, что теперь вы скажете, сеньор? Раня, несчастная любовь, я изумлен. О, личо, как женщины коварны, Гортензио, не заблуждайтесь больше. Я не личо, не музыкант, каким меня вы знали. Теперь мне гадок этот маскарад. Я думал им достичь любви Бьянки, а она же проходимца предпочла. Мне, дворянину, знаете, я гортензиал. Траньо, сеньор гортензио. Гортензио? Давно я слышал, что вы любви Бианки добивались. Теперь, узнав ее непостоянство, я ваш союзник. Если вы хотите, я от нее навеки отрекаюсь. Гортензио, смотрите, что за нежность. поцелуй сеньор Вот вам рука моя, клянусь, я отрекаюсь от нее. Не стоит она моих сердечных уверений, которые при дне я расточал, траню. Клянусь я, что мужем никогда ее не буду, как бы ни просила. Смотрите, так и нет она к нему. Гортензио, пуск. Зато мы все ее накажем презрением. Своё сдержу я слово. Через три дня с одной вдовой богатой обвенчан буду. Любит уж давно она меня. Не меньше, чем люблю я гордую биянку. До свидания. сеньор мы в женщинах должны любить Их душу, а не глазки. До свидания, я в клятве тверд И выполню ее, уходит. Сраньо, сеньора Пусть благословит вас небо И да поможет вам в делах любви. Мы вас застали на свиданье здесь и отреклись от вас. Я и Гортензио, Бьянка. Ты шутишь, Транио? Оба отреклись. Транио, да, оба. Лючанца, значит, личо не страшен? Транио, есть у него какая-то вдовица. И он сейчас пойдет венчаться с ней. Бьянка, пошли ему, Господь, Такое счастье. Траньо, он хочет усмирить ее. Бьянка, да ну. Траньо, он в школу обучения усмирению Теперь пошел. Бьянка, а есть? такая школа раню ода сеньора там дает уроки петручо успех невероятный нет больше жен сварливых и болтливых те же и бьонделабендела сеньор сеньор устал я как собака ждал ждал и выждал вот смотрите ветхий суда грядет с того пригорка старец. Как раз он будет подходящий нам. Траньо. Кто он, Бьенделло? Бьенделло. Точно неизвестно. Не то купец, не то какой учитель, зато на вид родитель настоящий. Лючанцо. Зачем он нам? Траньо. Когда он глуповат и мне поверит, я его заставлю отцом моим, Винченцо, назваться и подписать условия с Баптистой. Уйдите вы с невестой, не мешайте. люченцо и бьянка уходят. Входит педагог. Педагог, Спаси вас Бог, сеньор. Траню и вас, сеньор. Далеко ли, извольте, идти? Педагог далеко. Здесь неделю или две я отдохну, а там отправлюсь в Рим и Триполи. Пошли, Господь, мне силы. Траню, откуда вы? Педагог. Из мантуи, Траньо, сеньор. И вы решились, жизнью рискнув, приехать к нам? Педагог. Как? Жизнью? Сеньор. Уже опасно здесь, Траньо, а вы не знали? Смерть мантуанцам вплоть. Падую пришедшим. Ваш флот в Венеции задержан. Герцог, поссорясь с вашим герцогом, издал и обнародовал о том законы. Положим, вы в дороге находились, но все же могли бы видеть объявление. Педагог, вы сеньор, это так ужасно. По флорентийским бикселям я должен здесь получить мой капитал. Траньо, сеньор, я услужу вам, чем могу. И вот мой дружеский совет. Скажите, вы когда-нибудь бывали прежде в Пизе? Педагог. О, да, сеньор. Бывать мне там случалось. Там много есть весьма почтенных граждан. Таранё. Знавали или нет вы там Винченцо? Педагог. Нет, не знавал. Но слышал. Много слышал. Громадным состоянием он владеет. Таранё. То мой отец, сеньор. И чрезвычайно На вас похож наружностью своей. Бьянделло в сторону, как яблоко на устрицу похоже. Траньо, во имя сходства этого хочу я спасти вас и в удачу твердо верю. Вы на него похожи, так возьмите и имя, и кредит его, И в доме моем остановитесь без стеснения. Отцом моим представьтесь хорошенько. Вы поняли, сеньор? Пока вы дел не кончите, живите здесь спокойно. Угодно вам принять мою услугу? Педагог, я вечно буду вас считать моим спасителем от смерти и тюрьмы. «Траню, тогда пойдем, уладим это дело. Я должен вам сказать, что моего отца здесь ждут с минуты на минуту, чтоб подписал он брачный договор. Женюсь я здесь на дочери Баптисты. Я обо всём вам расскажу подробно. Скорее, вам переодеться надо». Сцена третья. Комната в деревенском доме Петруччо. Катарина и Грумио. Грумио. Нет, я не смею. Ни за что на свете. Катарина. Я все больнее чувствую обиду. Чтоб голодом жену морить женился. К дверям отца. Подходит с просьбой нищий, Его прогонят, он к другим пойдет, И все же сыт, хоть скудным подаянием А я, не знавшая, что значит просьба, Не знавшая нужды, я умираю от голода, Я спать хочу смертельно, а он меня Одною бранью кормит. И что меня всего сильнее бесит, Он это делает под видом ласки, Как будто если б я вздремнула, съела, Так заболела бы или умерла. Прошу тебя поесть чего-нибудь, Чего-нибудь, чтоб сытой быть, Грумио, телечьи ножки. Катарина, все равно, хоть ножки неси, Грумио. Но ножки горячат, сеньора. Как насчет кишок, поджаренных на сале? Катарина, на все готова я. Давай скорей Грумио, кишки ведь тоже горячат, сеньора. не взять ли нам говядины с горчицей катарина прекрасная и вкусное жаркое грумио горчица тоже гречит сеньора катарина тогда подай мне мясо без горчицы грумио нельзя подать мясное без горчицы то и другое или ничего Катарина, то и другое. Или одно, что хочешь, Грумио. Одну горчицу только. И без мяса, Катарина. Вон, вон сейчас бессовестный холоп. Бьет его. Названиями лишь блюд меня ты кормишь. Проклятье вам и вашей подлой своре. Вы тешитесь страданиями моими, вот с глаз моих!» Входят Петруччо с блюдом и Гортензио. Петруччо. о котик, что? грустно моя краса!» Гортензио. «Как поживаете, сеньора?» Катарина скверна. Петруччо, ну полно улыбнись, Гляди бодрее. Смотри, мой ангел, как заботлив я, Сам все состряпал, сам тебе принес. Надеюсь, котик скажет мне спасибо, Ставит блюдо на стол. Что ж ты молчишь? Стрипня моя плоха, И все труды мои пропали даром. Эй, вы, возьмите прочь, не нужно это. Катарина, прошу тебя, оставь. Петруччо обыкновенно благодарят за вздорную услугу. Благодари. Или совсем не ешь? Катарина, благодарю вас. Гортензия, фу, сеньор, стыдитесь ей. Я буду с вами завтракать, сеньора. Петруча, ему тихо, будь другом. Съешь скорее, всю стряпню ей. Я за добро всегда плачу добром. Ну, кушай, котик, радость, жизнь моя. Теперь к отцу с тобою мы поедем И попируем у него на славу. Ходить в шелку и золоте мы будем. Брыжи, манжеты, фижмы, опахала, накидки Вдоволь наберем всего. Янтарных бус и чёток и браслетов. Не хочешь кушать больше? Там портной с примеркой ждет. Так платье шуршит. Иди сюда, портной подходит. Давай свою работу. Входит шляпник. Постой. Что этот нам сеньор принес? Шляпник, вы заказали шапочку. Готово. Петруччо. Да ты на чашку примерял ее. Колпак из бархата на чашку? Мерзость. Что это? Раковина? Скорлупа от грецкого ореха, Побрякушка ребячья. Убирайся с нею прочь И сделай мне другую, больше этой. Катарина, я не хочу большую. Это мода. Все дамы носят именно такие. петручо будь поуступчивей, И ты получишь такую. Только не теперь. гортензия не скоро она получит, Катарина. Но, сеньор, имею я право голоса. Позвольте вам сказать, я не младенец. Были люди получше вас и слушали меня. Не нравится, заткните ваши уши. Я сдерживаться больше не могу. В моей груди на части сердце рвется. И далее терпеть не в силах я. Петручья, да, ты права. Какая это шляпа? Колпак, блин. Простоквашница из шелка. Люблю, что ты со мной всегда согласна. Катерина... Люби не люби, но эта шляпа мне нравится. Другой носить не стану. Шляпник уходит. Петруччо, а с платьем что? Портной, давай нам платье. О, Господи, да это маскарад. Что это, рукава или мартиры За щипами, как яблочный пирог. Прорехи, вырезки, прорезы, складки. Не дать не взять курильница в цирюльне. Во имя черта, что это такое? гортензию Быть ей теперь без шапочки и платья. Портной. Вы приказали сделать хорошенько. По моде, что сделать, да. Велел я сделать по моде хорошенько, А не портить по моде. Вон отсюда! Удирай! Попрыгайте без моих заказов. И иметь я дело с вами не желаю. А с этой дренью делай что угодно. Катарина, я не видала никогда, что платье так мило, так изящно было сшито. Меня одеть вы чучелом хотите? Петруччо, да. Чучелом тебя одеть он хочет, портной. Сеньора говорит, что ваша милость их чучелом одеть хотите». Петручья, что? Нахал! Наперсток, нитка, клоп, блоха, Мотки из ниток стали рассуждать. Прочь лоскуток, обрезок, тряпка, дрень Не то тебе отмерю я аршином Чтоб ты вперед поменьше говорил. Я повторяю, Ты испортил платье, портной? Нет, ваша милость, сделано оно точь-в-точь, точь, Как сделать приказал хозяин. Приказ носил к хозяину ваш Грумьё. Грумьё, я не приказ, материю носил, портной, но... как вы шить ее велели нам горуммио я шить велел сеньор иголкой с ниткой портной но вы же указали нам покрой громмио ты умеешь хорошо отделывать портной умею громияо но а меня не отделаешь. Перекраивай других. А я не хочу, чтобы меня отделывали и перекраивали. Я повторяю, я велел твоему хозяину скроить платье, а он накроил лоскутков. Эрго, ты лжешь, портной. Да ведь вот есть записка. Где сказано, как шить. Петруччо, прочти-ка ее. Громя, записка нагло лжет, Если в ней сказано, что я так приказал. Портной читает. Им примес, свободное платье. Громя, сеньор, если я говорил о свободном платье, Зашейте меня в его подол И бейте до смерти концом суровой нитки. Я просто сказал платье. Петруччо, продолжай, — портной читает, — С небольшим круглым воротником, — грумио. Вот с воротником я согласен, — портной Пышными рукавами, Грумио, и с рукавами согласен. Портной. Рукава в прорезях, петручо Ну вот в этом вся мерзость, Грумио. Ошибка в записке, сеньор, ошибка. Я сказал, рукава надо вырезать, а потом вшить. И я тебе это докажу. Хотя бы твой мизинец был вооружен наперстком, портной. А я утверждаю, что говорю правду. В другом месте я бы показал тебе кое-что. Грумио, я готов постоять за правду. Бери в руки твою записку. «Я возьму твой аршин и не щади меня!» «Гортензио, помоги тебе, Господи, Грумио! Бой не равен!» «Петруччо, ну, так или иначе, платье это не для меня!» «Грумио, да, сеньор, оно для сеньоры!» «Петруччо, прочь его, и пусть твой хозяин делает, что хочет!» Грумио, стой, негодяй, этого нельзя. Как? Прочь платье сеньоры, и пусть твой хозяин делает, что хочет, Петруччо, что ты грудишь? Грумио, нет, это дело важное, сеньор. Сеньоры, платье снять, и пусть хозяин его... «Что хочет делать?» «Фой, фой!» «Петруччо, тихо, Гортензио!» «Скажи, что он потом получит деньги?» «Громко!» «Ступай без разговоров вон отсюда!» «Гортензио, тихо!» портной Я завтра заплачу за платье. Не обижайся на его слова!» И кланяйся хозяину, иди. Портной уходит. Петруччо, ну, котик, Мы в убогих честных платьях Поедем к твоему отцу. Что делать? Пусть бедны платья, кошельки полны. Не в теле красота, В душевных свойствах. Как из-за черных труб, Туч сияет солнце, Так честь сверкает Средь лохмотьев жалких. Ужель павлин нам жаворонка лучше Лишь потому, что хвост его красив? Ужель ехидна нам угря милея Из-за своей блестящей пестрой шкурки? Нет, котик, нет. Не будем хуже мы и в этом жалком нищенском наряде, поверь, мой друг. Тут нечего стыдиться, не будь грустна. Мы тронемся сейчас, повеселимся, попируем в досталь у твоего отца. Громео, сбери людей, пусть лошадей ведут к ограде парка. Туда пройдемся мы. А там на седла, я думаю, теперь уж скоро семь, И мы как раз к обеду подоспеем, Катарина. Сеньор, теперь уж два часа, наверное, И к ужину едва поспеем мы, Петруча. А будет 7 когда в седло я сяду. Что ни скажу, не вздумаю. Во всем одно противоречие, — кричит в дверь. Эй, назад! Не еду я. Когда часы покажут тот час, что захочу, тогда поеду, — Гортензио. Ну, он теперь себя покажет солнцу, — уходит.